Глава сороковая Поверьте, такого места просто не существует. Июнь 1815 года Бонапарта отправили в изгнание на остров Эльба. Однако его императорское величество сомневался, что ему подойдет уединенная жизнь на Тихом острове. Как-никак он привык править большой частью известного мира. Перед тем, как покинуть Францию, он пообещал нескольким людям, что вернется по весне, когда вновь зацветут фиалки. Слово свое Бонапарт сдержал. Едва ступив на землю Франции, он собрал армию и двинулся на север, к Парижу, навстречу своей судьбе, то есть войне против всего мира. Естественно, он хотел вернуть себе титул императора, но пока было неизвестно императора чего. Он всю жизнь стремился превзойти Александра Македонского, поэтому допускали, что он направится на восток. Когда-то он совершил экспедицию в Египет и добился там определенных успехов, или он мог двинуться на запад. По слухам, в Шербуре стоял флот, готовый доставить императора и его армию в Америку для завоевания новых неведомых земель. Однако, какие бы планы ни вынашивал император, все сходились во мнении, что первым делом он нападет на Бельгию, поэтому герцог Веллингтон отправился в Брюссель и принялся ждать злейшего врага Европы. Английские газеты полнились слухами. Бонапарт собрал войска, он стремительно идет на Бельгию, он уже там, он побеждает. На следующий день выяснялось, что он еще не выступил из Парижа. В конце мая Джонатан Стрэндж последовал за герцогом Веллингтоном и его армией в Брюссель. Последние три месяца он тихо жил в Шропшире, размышлял о магии, и нам легко понять его растерянность. Однако, погуляв по городу часа два, он сообразил, что дело не в нем, а в самом Брюсселе. Стрэндж знал, как должны выглядеть города во время войны, но столица Бельгии так не выглядела. Здесь не маршировали солдаты, не проезжали повозки с провиантом, не видно было озабоченных лиц. Вместо них он видел модные лавки и дам в роскошных экипажах. «Конечно, повсюду можно было встретить офицеров, однако выглядели те отнюдь не воинственно», — один сосредоточенно чинил маленькой девочке игрушечную парасольку. «В городе много смеялись и шутили, словно сюда не движется с войсками Наполеон Бонапарт». Кто-то окликнул Стрэнша, обернувшись, он увидел своего приятеля — полковника Маннингема, который немедленно предложил вместе ехать к леди Шарлотте Гривиль, английской даме, проживавшей в Брюсселе. Стрэндж возразил, что его не приглашали, к тому же он должен найти герцога. Маннингем ответил, что приглашение не требуется, а герцога с тем же успехом можно искать в гостиной леди Шарлотты. Через десять минут Стрэндж уже входил в роскошные апартаменты, где было полно гостей, в том числе немало старых знакомых. Здесь были офицеры, красавицы, щеголи, британские политики и пэры Англии, от баронетов до герцогов. Все громко шутили на тему предстоящей войны. Для Стрэнджа это было ново, война как модная забава. В Испании и Португалии солдаты считали себя несчастными и заброшенными. Британские газеты писали о боевых действиях в самых мрачных тонах. Здесь, в Брюсселе, каждый хотел быть офицером его светлости герцога Веллингтона. Почти такой же почетной считалась должность волшебника его светлости. «Зачем Веллингтону все эти люди?» — шепотом спросил Стрэндж у Маннингема. Что будет, если нападут французы? Напрасно я сюда пришел. Сейчас начнут расспрашивать о размолвке с Норреллом, а я не хотел бы о ней говорить». «Ерунда», — ответил полковник тоже шепотом. «Здесь до этого никому нет дела. К тому же герцог здесь». По залу прошло волнение. Появился герцог. «А, Мерлин!» — воскликнул он, заметив Стрэнджа. — Рад вас видеть, вашу руку. Вы, конечно, знакомы с герцогом ричмонским. — Нет? Тогда позвольте вас представить. Собрание и раньше было довольно шумным, однако с приходом герцога оживилось еще сильнее. Все взгляды устремились на него, с кем он беседует, с кем, этот вопрос занимал собравшихся еще больше, флиртует. Вел он себя так, словно приехал в Брюссель с единственной целью — развлечься. Впрочем, всякий раз, как Стрэндж пытался отойти от герцога, тот останавливал его взглядом, словно говоря «Нет, останьтесь, вы мне нужны». Наконец он придвинулся к Стрэнджу и, все так же улыбаясь, прошептал ему на ухо. «Ну вот, полагаю, довольно. Идемте. Рядом есть оранжерея». Поговорим там. Они вышли из зала и удалились под сень пальм и прочих экзотических растений. Хочу предупредить, обратился к стренжу герцог. Здесь вам не Испания. Для тамошних жителей французы были смертельными врагами. Здесь все иначе. В Брюсселе у Бонапарта на каждой улице есть друзья. Их немало и в наших войсках. В городе полно лазутчиков, поэтому наша задача, ваша и моя — делать вид, будто мы ничуть не сомневаемся в скорой победе. Улыбайтесь, Мерлин, выпейте чаю, это укрепит ваши нервы. Стрэндж попытался изобразить беззаботную улыбку, но тут же нахмурился, и, чтобы герцог этого не заметил, спросил, что его светлость думает об армии. о О-о-о! В лучшем случае ее можно назвать просто плохой. Такой разношерстной армией мне еще командовать не доводилось. Британцы, бельгийцы, голландцы, немцы! Представьте себе, что вам предстоит построить стену из дюжины различных материалов. Каждый сам по себе неплох. Но будет ли такая стена прочной? Не рассыплется ли она? Прусаки обещаю, сражаться на нашей стороне. «Блюхер! Замечательный старик! Славный вояка!» Герцог говорил о прусском фельдмаршале. «К сожалению, он не в своем уме. Уверен, что забеременел». «Вот как?» «И родит слоненка!» «Понятно. Однако вы должны немедленно приступить к работе. Книги у вас с собой, серебряная чаша, место для работы выбрали. У меня сильное предчувствие, что Бонапарт...» подойдет с запада со стороны Лилля, я пошел бы оттуда. Наши друзья из Лилля пишут, что он вступит в город с часу на час. Вот вам задание. Следить за западной границей. Как только заметите признаки неприятеля, немедленно известите меня. В следующие две недели Стрэндж вызывал введение тех районов, где, по мнению герцога, должны были появиться французы. Веллингтон дал ему в помощь большую карту и молодого офицера, которого звали Уильям Хэдли Брайт. Хедли Брайт был одним из тех счастливчиков, которым всегда благоволит фортуна. Все ему давалось легко. Он был единственным обожаемым ребенком богатой вдовы. Он хотел сделать карьеру военного, и друзья устроили его на службу в элитный полк. Он хотел приключений. Герцог Веллингтон взял его к себе адъютантом. Потом, когда он решил, что кроме карьеры офицера чрезвычайно интересуется магией, герцог назначил его помощником великого и загадочного Джонатана Стрэнджа. Впрочем, позавидовать Хедли Брайту мог только очень злой человек. Он обезоруживал своей веселостью и мягким нравом. День за днем Стрэндж и его помощник осматривали старинные укрепленные города на западе Бельгии, вглядывались в улицы и площади, озирали равнины под бескрайним небом. Однако французы не появлялись. Жарким душным днем в середине июня они сидели за этим занятием. Было около трех часов дня. Денщик не позаботился убрать грязные кофейные чашки, и над ними жужжала муха. В открытое окно сочились запахи лошадиного пота персиков и скисшего молока. Хедли Брайт, сидя на стуле, демонстрировал один из талантов, которым обладают только солдаты. Засыпать где угодно и когда угодно. Стрэндж посмотрел на карту и ткнул в нее пальцем на обум. В воде, налитой в серебряное блюдо, появился пустынный перекресток, рядом с которым стояла ферма и несколько домов. Стрэндж наблюдал за видением, ничего не происходило, глаза у волшебника начали слепаться, он чуть не задремал, когда на картинке появилась группа солдат. Они притащили пушку и теперь устанавливали ее в рощицы из нескольких вязов. Действовали они очень поспешно. Стрэндж толкнул Хэдли Брайта. «Это что за ребята?» — спросил он. Хэдли Брайт, протирая глаза, посмотрел на воду. Солдаты у перекрестка были в зеленых мундирах с красными обшлагами. Их становилось все больше. — Нас-саусцы! — ответил Хэдли Брайт. — Солдаты принца Оранского. Все в порядке! Это где? — Перекресток в двадцати милях от города. Место называется Карт-Бра. — А, можно не тратить время! — заявил Хэдли Брайт, зевая. «Это по дороге на шар руа Там недалеко прусская армия. Мне так говорили. Интересно, а эти ребята из Нассау именно там должны находиться?» «Вроде бы нет». Он принялся листать бумаги, в которых была указана дислокация войск союзников. «Действительно, не там!» «А это кто?» Перебил его Стрэндж, указывая на солдата с ружьем, появившегося на гребне холма. На нем был синий мундир. «Француз!» — после секундной паузы ответил Хедли Брайт. «А он должен там находиться?» — спросил Стрэндж. Однако француз был уже не один. «Пятьдесят, двести, триста, тысяча!» Склон шел солдатами противника, как протухшее мясо червями. Через мгновение они открыли огонь по Нассаусцам, засевшему перекрестка. Перестрелка длилась недолго. Нассаусцы дали залп из орудий, у французов пушек не было, и они быстро отступили за холм. — Ага! — закричал Стрэндж. — Получили! Бегут! — Да откуда они там взялись? — спросил Хэдли Брайт. — Вы можете взглянуть за холм? Стрэндж взболтал воду в блюде и сделал над ней пас рукой. Перекресток исчез, вместо него появилось изображение французской армии, если не всей, то весьма значительной ее части. Эдли Брайт рухнул на стул, как марионетка, у которой перерезали ниточки. Стрэндж выругался по-испански. Война ассоциировалась у него с этим языком. Союзные армии находились далеко от картбра Дивизии Веллингтона на западе готовы защищать те подступы, на которых Бонапарте не думал появляться. Генерал Блюхер с прусскими войсками стоял гораздо восточнее, а французы внезапно появились на юге. Таким образом, единственным заслоном на пути к Брюсселю были войска принца Аранского, от трех до четырех тысяч солдат. — Мистер Стрэндж, сделайте что-нибудь, умоляю! — вскричал Хэдли Брайт. Стрэндж глубоко вздохнул, раскинул руки, словно собирая все магические силы, которые ему подчинялись. «Скорее, мистер Стрэндж, скорее!» «Я могу передвинуть город», — сказал Стрэндж. «Могу сдвинуть с места Брюссель. Могу перенести туда, где французы его не найдут». «Куда передвинуть?» — закричал Хедли Брайт, хватая Стрэнджа за руки. «Вокруг города наши войска!» «Если вы начнете двигать город, то раздавите наших же солдат зданиями и мостовыми. Герцогу это не понравится. Ему дорог каждый солдат!» Стрэндж мгновение размышлял. «Нашел!» — вскричал он. В комнату ворвался свежий ветер. Он не был пугающим или неприятным, скорее походил на прохладный океанский бриз. Хедли Брайт выглянул в окно. За домами, холмами, дворцами и парками высились пики каких-то высоких гор, которых секунду назад здесь не было. Горы были черными. Местами их склоны покрывали сосновые леса. Воздух был очень свежим, будто им никто никогда не дышал. — Где мы? — спросил Хэдли Брайт. — В Америке? — ответил Стрэндж. Затем, словно объясняясь, он добавил, «На картах это место пока обозначено белым пятном». «О, Боже! Это еще хуже! Вы забыли! Мы только что подписали с американцами мирный договор! Американцы придут в ярость, когда узнают, что на их земле появился европейский город!» «Возможно. Однако, уверяю вас, для беспокойства нет причин. Мы очень далеко от Вашингтона, но у Орлеана или других городов, из-за которых шла война. Думаю, до них сотни и сотни миль, по меньшей мере. Честно сказать, я не знаю, где мы очутились. Это имеет какое-то значение? Хедли Брайт выскочил из дома, чтобы найти герцога и уведомить, что французы уже в Бельгии, а его герцога там нет. Его светлость. В это время пил чай с английскими дипломатами и бельгийскими графинями и выслушал новость, не теряя спокойствия. Однако через полчаса он уже был в гостинице у Стрэнджа с главным квартирмейстером-полковником Деланси. Его светлость мрачно оглядел изображение в серебряном блюде. «Бог мой, Наполеон провел меня!» — воскликнул он. Деланси, Ланси, немедленно составьте приказы, мы должны...» «Собрать войска у Катарбра!» Несчастный полковник смотрел на герцога в полном смятении. «Как мы передадим распоряжение, если между нами Атлантический океан?» — спросил он. «Ну, об этом позаботится мистер Стрэндж», — ответил Веллингтон. В это время он посмотрел в окно и увидел нечто интересное. По улице проезжали четверо всадников. Держались они по-королевски, кожа у них была красноватая, волосы длинные и черные, как вороново крыло. Одеты они были в шкуры, расшитые иглами дикобраза, уседел в кожаных чехлах висели ружья, колчаны со стрелами, за спинами луки. В руках всадники держали копья, головы их украшали перья. Послушайте, Даланси. сказал герцог. «Пошлите спросить у этих ребят, не хотят ли они завтра сразиться. Сдается, из них выйдет толк». Примерно через час в городке Ад, в двадцати милях от Брюсселя, точнее от того места, где обычно находится Брюссель, кондитер достал из печи противень с пирожными. Когда пирожные остыли, он написал на каждом из них сахарной глазурью по одной букве — Чего раньше он в жизни никогда не делал. Его жена, ни слова не понимавшая по-английски, уложила пирожные на деревянный поднос и вручила поваренку. Тот отнес их в штаб-квартиру союзных армий, расположенную в этом городке, где сэр Генри Клинтон отдавал приказы офицерам. «Сэр Генри...» Взял одно пирожное и уже намеревался отправить его в рот, когда майор Норкот из 95-го стрелкового полка издал изумленный возглас. Перед ними на подносе лежало написанное розовой глазурью распоряжение Веллингтона, не теряя ни минуты, двинуть вторую пехотную дивизию на Катербра». Изумленный сэр Генри поднял взгляд на поваренка, Тот расплылся в улыбке. Приблизительно в это же время командир 3-й дивизии, ганноверский джентльмен Карл фон Альтен, что-то писал, сидя за столом в небольшом особняке в 25 милях юго-западнее Брюсселя. Случайно посмотрев в окно, он увидел дождевую тучу, которая висела посреди двора и вела себя очень странно. Фон Альтен был человек любопытный. Он вышел во двор. На пыльной земле каплями дождя было выведено: Брюссель, 15 июня 1815. Третьей дивизии немедленно выступить на Катербра. Веллингтон. Тем временем голландские и бельгийские генералы сами узнали о появлении французов у Катербра и повели туда вторую нидерландскую дивизию. «Можно вообразить досаду генералов!» Их звали Ребек и Перпоньер, когда на придорожные деревья опустилась стая птиц и зачирикала. «Дюк Веллингтон дает приказ колонны выдвигать тот час у перекрестка Катребрас. французы ожидают нас!» «Да-да, мы уже знаем!» — закричал генерал Перпоньер, размахивая руками, чтобы отпугнуть птиц. «Убирайтесь к черту!» Однако птицы подлетели еще ближе, а некоторые обнаглели настолько, что уселись ему на плечи и на голову лошади. Они продолжали щебетать в самой, что ни на есть официальной манере. «Марш, марш, вперед, не спать, не есть, повелевают долг и честь по планам штаба, точно здесь со славой пасть надежда есть!» Птицы... Сопровождали дивизию весь остаток дня, не умолкая ни на секунду и повторяя одни и те же куплеты. Генерал Ребек прекрасно владел английским. Он поймал одну пичугу и попытался научить ее новой песенке, рассчитывая, что та вернется к Джонатану Стрэнджу и споет ему «Я бы магов с колдунами из Брюсселя гнал пинками в Гент, Астенда и Прномюр обнаглели чересчур!» В шесть часов вечера Стрэндж вернул Брюссель на землю Европы. Стоявшие в городе войска сразу же выступили через Намюрские ворота на Катербра. бра Стрэндж стал готовиться к боевым действиям. Он собрал свои вещи. Серебряное блюдо, полдюжины книг по магии, пару пистолетов, легкий летний плащ со множеством неимоверно глубоких карманов, дюжину крутых яиц, три фляжки бренди, несколько кусков запеченной свинины, завернутых в бумагу, и огромный шелковый зонт. На следующее утро, разместив по клажу, частично по карманам, частично в сидельные сумки, Он выехал с герцогом и его штабом к перекрестку у Катербра. Там закрепились несколько тысяч солдат-союзников, но ну французы пока не нападали. Иногда слышались выстрелы, не чаще, чем на охоте в лесах Англии. Стрэндж осматривал местность, сидя верхом на лошади. Вдруг на плечо ему опустился дрозд и принялся петь. «Дюк Веллингтон дает приказ колонны выдвигать тот час». «Что?» — воскликнул Стрэндж. «Ты что здесь делаешь? Вы должны были исчезнуть несколько часов назад!» Он сделал пас рукой, произнес заклинание Орм с кирка, рассеивающие чары, и дрост улетел. Уже того, одновременно в воздух поднялась целая стая, чего он никак не ожидал. Стрэндж с тревогой осмотрелся, не видел ли кто-нибудь, как он напортачил с колдовством. Однако солдаты были заняты приготовлениями к бою, и он успокоился. Стрэндж выбрал себе позицию в канаве, прямо напротив фермы, расположенной у перекрестка. Пересечение дорог находилось справа от Стрэнджа. Слева размещался 92-й полк шотландских стрелков под командованием Гордона. Стрэндж угостил горцев вареными яйцами. В мирное время для знакомства обычно требуется, чтобы кто-то вас представил. В военное достаточно поделиться чем-нибудь съедобным. Горцы в ответ предложили Стрэнджу сладкого чаю с молоком и через несколько минут уже болтали с ним, как со старым знакомым. День стоял очень жаркий. Дорога шла по ржаному полю, и на ярком солнце колосье отливали золотистым блеском. В трех милях от перекрестка руссаки уже схватились с французами, оттуда доносились слабая канонада и крики людей. К полудню звуки разрывов и вопли стали слышнее. Земля задрожала от топота тысяч ног, и по ржи на них пошла плотная темная колонна французской пехоты. Герцог не дал Стрэнджу какого-то специального задания, поэтому, когда начался бой, тот занялся магическими трюками, которые обычно использовал в испанской компании. Он послал на французов образы грозных ангелов и драконов, пышущих огнем. Иллюзии получились очень большими и правдоподобными, таких он еще не создавал. Несколько раз он выбирался из канавы, чтобы восхититься плодами своих трудов, хотя шотландцы кричали ему, что он рискует получить пулю. Три или четыре часа он усердно творил заклинания, а потом кое-что произошло. Французская пехота начала обходить с фланга герцога и его штаб. Офицеры вынуждены были развернуться и в беспорядке скакать назад. Ближе всего к ним стоял 92-й полк шотландских стрелков. девяносто второй! — закричал герцог. «Ложись — Ложись! Шотландцы залегли. Стрэндж выглянул из канавы и увидел, как герцог на Копенгагене перелетел через их головы. Его светлость был совершенно невредим и скорее рассержен, чем напуган происшествием. Он посмотрел вокруг и увидел Стрэнджа. «Мистер Стрэндж, чем вы заняты? Когда мне понадобится представление в духе «Воксхолл Гарденс», я вам скажу. Французы насмотрелись такого в Испании, им хоть бы что, а вот для бельгийцев, голландцев и немцев все это ново. Я видел, как один из ваших драконов перепугал отряд брауншвейксов в лесу. Четверо свалились с коней. Не дело, мистер Стрэндж, совсем не дело!» И герцог ускакал прочь. Стрэндж посмотрел ему вслед. Он хотел сказать что-нибудь по поводу неблагодарности герцога своим друзьям-шотландцам, однако те были несколько заняты, их обстреливали из пушек и рубили саблями, поэтому Стрэндж взял карту, вылез из канавы и добрался до перекрестка, где и нашел герцогского секретаря, лорда Фицроя Сомерсета, озабоченно осматривающего поле боя. «Милорд», — обратился к нему Стрэндж, — «мне надо задать вам вопрос. Э -э, как развивается сражение?» Сомерсет вздохнул. «Все кончится хорошо. Сомнений быть не может. Однако половина армии еще не подошла. У нас почти нет кавалерии. Знаю, что приказы дивизиям вы доставили очень быстро, но многие из них были слишком далеко. Все зависит от того, кто быстрее подтянет резервы. Если французы получат подкрепление раньше нас, то...» Он пожал плечами. Если к французам подойдут свежие силы, то откуда? Полагаюсь с юга, с юга и с юго-запада. Стрэндж не стал возвращаться к шотландцам. Вместо этого он направился на ферму в Катербра, находившуюся за порядками британцев. Ферма была брошена хозяевами. Двери открыты, стекла в окнах выбиты. По двору разбросаны оставленные в спешке косы и мотыги. В пропахшей кислым молоком маслодельне Стрэндж обнаружил кошку с новорожденными котятами. При каждом взрыве, они звучали часто, бедное животное вздрагивало. Стрэндж принес кошке воды и успокоил ее ласковыми словами. Потом уселся на каменный пол и расстелил перед собой карту. Он принялся перемещать дороги, тропинки и деревни к югу и востоку от места сражения. Сначала изменил положение двух деревень, потом все дороги, ведущие с востока на запад, развернул на юг, затем выждал 10 минут и вернул все в прежнее положение. Все леса в округе он заставил повернуться на восемьдесят градусов, потом изменил направление течения всех водных потоков, несколько часов подряд он непрерывно менял ландшафт. Это была кропотливая, нудная работа, обычная рутина, которой они часто занимались с Норреллом. В полседьмого вечера он услышал, что трубы союзников протрубили наступление. В восемь часов Стрэндж поднялся и расправил затекшие ноги. — Даже не знаю, помогло это хоть немного или нет, — сообщил он кошке. Над полем боя висел черный дым. В небе кружили сотни ворон и воронов, непременные свидетели всякого сражения. Своих друзей-шотландцев Стрэндж нашел в самом плачевном положении. Они захватили большой дом у дороги, но в ходе боя потеряли половину личного состава и двадцать пять офицеров из тридцати шести, в том числе полковника, которого многие солдаты любили как отца. Даже посидевшие ветераны плакали, не скрывая слез. Похоже, неприятель отошел к Фросне, городку, от которого начал атаку. Стрэндж спросил у нескольких офицеров, означает ли это победу, но никто не мог ответить вразумительно. Ночевал он в Женнапе, деревушке в трех милях от Катрбра по Брюссельской дороге. Во время завтрака появился капитан Хедли Брайт и принес известие. союзников герцога, прусаков сильно потрепали минувшим днем. — Они разбиты? — спросил Стрэндж. — Нет, но отступили, и герцог решил, что мы должны сделать то же самое. Его Светлость выбрал место для битвы. Там мы встретимся с прусской армией. Местечко называется Ватерлоу. — Ватерлоу? Какое странное название! — заметил Стрэндж. — Необычное, правда? На карте его нет. А-а-а! — воскликнул Стрэндж. — Такое постоянно случалось в Испании. Несомненно, тот, кто сказал вам это название, его переврал. Поверьте, никакого Ватерлоу не существует. Вскоре, после полудня, они сели на лошадей и хотели выехать из деревни к войскам. Но от Веллингтона пришел приказ. Приближается эскадрон французских Улан. Мистер Стрэндж должен его задержать. Стрэндж, не желая, чтобы герцог еще раз попрекнул его фокусами в духе «Воксхолл Гарденс», спросил Хэдли Брайта, «Чего боится кавалерия?» Капитан мгновение думал, «Грязи!» — ответил он, «Грязи? Вот как! Слушайте, вы правы, нет ничего в магии проще, чем управление погодой!» «Небо потемнело...» В нем появилась истинно черная туча размером с Бельгию, тяжелая и косматая. Она шла очень низко, почти задевая макушки деревьев. Ослепительно сверкнула молния, залив округу нестерпимым ярким светом. Раздался оглушительный гром, и тучи извергла потоки воды. Ливень хлестал так, что земля шипела и пузырилась. Через несколько минут... Дороги и поля превратились в непроходимую трясину. Уланы не смогли настигнуть британцев, а рьергард Веллингтона был спасен. Через час Стрэндж и Хедли Брайт с удивлением обнаружили, что деревня под названием Ватерлоу все же существует, и въехали в нее. герцог сидел на коне под струями дождя и с удовольствием смотрел на промокших людей грязных лошадей и перепачканные повозки замечательная грязь мерлин весело крикнул он очень липкая и скользкая французам она не понравится будьте добры сделайте дождь посильнее а теперь видите дерево там где дорога идет вниз вяз ваша светлость он самый буду признателен Если во время битвы вы будете находиться там. Я время от времени буду подъезжать, наверное, не очень часто. Мои ребята станут доставлять вам указания. В тот вечер различные подразделения союзных войск заняли позиции на гряде невысоких холмов южнее Ватерлоу. На них низвергались потоки ливня, в небе непрерывно грохотал гром, и то и дело к вязу, под которым обосновался Стрэндж, Приближались депутации солдат, просивших прекратить это бедствие. Стрэндж только мотал головой и отвечал. «Прекращу, когда герцог прикажет». Ветераны испанской компании одобряли действия волшебника и говорили, что на войне дождь всегда был союзником англичан. Они объясняли товарищам. «Для нас нет ничего привычнее дождя». тогда как для других народов он до да кука. Перед сражениями у Фуэнтеса, Саламанки и Витории ночью всегда шли дожди. В этих битвах в Испании Веллингтон одержал убедительные победы. Укрывшись под зонтом, Стрэндж размышлял о предстоящем сражении. Со времен войны в Испании он изучал военную магию ауриатов. О ней почти ничего не было известно, Ходили только слухи о заклинании, которые Джон аскглас использовал перед собственными битвами. С его помощью он предвидел результат еще не свершившегося события. Как раз перед наступлением темноты Стрэнджи вдруг осенило. Невозможно узнать, что именно делал Джон Аскгласс, но существует заклинание Пейла, относительно предполагаемого исхода грядущих событий. Вероятно, это то же самое, только пожиже. Испробую его. Секунду или две до того, как заклинание начало действовать, Стрэндж слышал все вокруг. Удары капель дождя по металлу и коже, шум стекающих струй, фырканье лошадей, пение англичан и игруш шотландской волынки. Слышал, как два солдата-валийца спорят о толковании некоего библейского стиха, а капитан шотландцев Джон Кинкейт учит индейцев пить чай. Очевидно, он полагал, что умение пить чай неизбежно делает человека британцем. Все остальное приложится. Затем наступила тишина. Люди и кони начали исчезать один за другим, а потом... Целыми группами, сотни, тысячи их растворились в ночи. В массе сгрудившихся солдат появились бреши. На восточном участке позиции исчез целый полк, оставив в рядах провал размером с Ганноверсквер. Там, где мгновение назад кипела жизнь, где шутили и пели, не осталось ничего, кроме мокнущих под дождем колосев ржи. Странж закрыл рот ладонью. Его замутило. Так, подумал он, это мне урок. Посторожнее с магией, предназначенной для королей. Норэл прав. Есть магия, которая не по зубам простым волшебникам. Очевидно, Джон Аск глаз знал, что делать с этим ужасающим знанием. Я не знаю. Рассказать кому-нибудь? Кому? Герцогу? Он мне спасибо не скажет. Кто-то подошел, заговорил с ним. Это был капитан конной артиллерии. Стрэндж видел, как шевелятся его губы, но ничего не слышал. Щелкнув пальцами, он развеял чары. Капитан приглашал выпить бренди и выкурить сигару. Стрэндж поблагодарил, но отказался. Его трясло. Остаток ночи он провел в одиночестве под вязом. До этого дня он не чувствовал, что магия отдаляет его от остальных людей. Теперь все стало иначе. Он пережил жуткое ощущение. Мир словно стал старше. И все лучшее, что в нем было — смех, любовь и наивное неведение — безвозвратно канули в прошлое. На следующий день, примерно в половине двенадцатого, Французы пошли в атаку. Союзники встретили неприятеля орудийным огнем. Чистый летний воздух между враждебными армиями заполнился клубами горького черного дыма. Главный удар французы направили на поместье Угумон, форпост коалиции, расположенный на равнине. Поместье защищали шотландские гвардейцы, нассаусцы, ганноверцы и другие части. В серебряном блюде Стрэндж видел все подробности ожесточенной схватки. Он хотел переместить деревья, чтобы обеспечить защитникам поместья лучшее прикрытие, но не был уверен, что это будет им на руку. Вмешиваться с магическими трюками в рукопашный бой дело опасное. Стрэндж помнил, что на войне солдат может добиться большего, если не станет спешить, а иногда даже... Останется в бездействии. Он решил ждать. Грохот орудий усилился. Британские ветераны говорили друг другу, что не припомнят такой жестокой канонады. Осколки рассекали людей на части. Ядра разносили тела в клочья. Воздух дрожал от пролетающих снарядов. «Дело становится жарким», — спокойно заметил герцог офицерам, и приказал передовым частям отойти за склоны холмов. Когда обстрел закончился, полки союзников вернулись на возвышенности и увидели, что по равнине, покрытой волнами дыма, на них идет французская пехота. Шестнадцать тысяч человек плотными колоннами неумолимо надвигалась на холмы. Многие подумали, что у французов верно тоже появился волшебник. Солдаты-неприятели казались выше обычных людей, а глаза их горели какой-то сверхъестественной яростью. Однако, то была всего лишь магия Наполеона Бонапарта, который лучше кого бы то ни было умел внушать ужас врагу. Теперь Стрэндж точно знал, что должен делать. Глубокая вязкая грязь значительно затрудняла продвижение пехоты. Вдобавок он обратил заклинание на стебли ржи, заставил их обвиваться вокруг ног французов. Те спотыкались, падали, увязали в грязи, но колонны не останавливались, и французы шли по телам своих товарищей. Тех несчастных, которые еще были живы, затоптала французская кавалерия, следовавшая за пехотой. Стрэндж усердно колдовал, но не был уверен, что его усилия дали очень уж большой результат. Судя по всему, британские стрелки действовали куда эффективнее. К вязу подскакал адъютант, передал Стрэнджу пакет, крикнул «Послание от его светлости!» и немедленно умчался прочь. Французские пушки подожгли поместье Угумон. «Погасите пожар!» — Веллингтон. ведение у гумона с тех пор как он последний раз видел усадьбу участники битвы понесли большие потери в каждой комнате лежали раненые и союзники и французы все горело стога сена хозяйственные постройки главное здание повсюду плавал едкий черный дым визжали лошади раненые пытались ползти но спасений не было вокруг поместья кипел бой в часовне Стрэндж заметил с фресок, на которых были изображены святые, семи-восьми футов роста москетичного вида. Изобразил их, очевидно, какой-то не очень искусный любитель живописец. У святых были длинные седые бороды и большие грустные глаза. «Подойдут», — пробормотал Стрэндж. По его команде святые сошли со стен и, двигаясь как марионетки, пробрались меж рядов раненых к колодцу во дворе. Здесь они принялись черпать ведрами воду и таскать ее в комнаты, где лежали раненые. Все шло хорошо, пока двое, кажется, святой Петр и святой Иероним, не загорелись. Они состояли только из красок и волшебства, потому сгорели очень быстро». Стрэндж лихорадочно соображал, как выйти из этого затруднительного положения, когда осколок французской гранаты ударил по серебряному блюду и отбросил его в сторону ярдов на пятьдесят. Пока волшебник бегал за блюдом, пока выравнивал вмятину, оставленную осколком, сгорели все святые. Раненые лошади в стойлах погибали от огня и дыма, других изображений на стенах поместья не было — Чуть не плача от отчаяния, Стрэндж проклинал ленивого художника. Что же делать? В голове Стрэнджа промелькнула мысль. Давным-давно Джон Асглаз создавал из воронов великана. Птицы сбивались в плотную стаю, образуя фигуру черного исполина, который мог выполнить любое повеление волшебника. Известны случаи, когда он создавал себе помощников из земли. Стрэндж вызвал введение колодца в Угумоне. Он поднял воду из колодца, и она взметнулась фонтаном. Потом, до того, как вода обрушилась на землю, он придал ей форму, отдаленно напоминающую очертания человеческого тела. Стрэндж приказал водяному исполину броситься в пламя и пролиться на раненых. Он сумел потушить пожар в конюшне и спасти трех человек. Стрэндж создавал новых великанов так быстро, как только мог, но вода — субстанция, с трудом сохраняющая форму. После часа упорного труда у мага голова шла кругом, и руки дрожали от напряжения. Между четырьмя и пятью часами дня на поле главного сражения что-то случилось. Стрэндж поднял голову и увидел французскую кавалерию. Она надвигалась надвигалось сплошной сверкающей массой. Двенадцать шеренг по пятьсот конников каждой неслись вперед, сотрясая землю. Однако артиллерия гремела так, что стука копыт было неслышно. Казалось, лошади скачут совершенно бесшумно. Неужели французы не понимают, что сломить пехоту Веллингтона конной атакой невозможно? — думал Стрэндж. — Все они погибнут. Британские пехотные полки уже строились в каре. Кто-то кричал Стрэнджу, предлагая укрыться внутри построения. Совет был хорош. Стрэндж так и сделал. Из-за спин пехотинцев Стрэндж следил за приближением конницы врага. Сверкали керасы и каски, на пиках реяли красно-белые флажки. Казалось, керасы не принадлежат прозаическому XIX веку. От них веяло древней славой — который Стрэндж решил противопоставить древние знания. Перед его глазами опять встали слуги Джона гласа великаны из воронов, гиганты из земли. Грязь под копытами лошадей начала вспучиваться и лопаться, из нее поднимались огромные руки, хватавшие коней за ноги, стаскивающие всадников, упавших, затаптывали свои же товарищи. Тут. Коре союзников грянули ружейными залпами. Конница смешалась, остановилась и начала откатываться назад. Когда первый натиск кавалерии был отбит, Стрэндж вернулся к серебряному блюду. — Это вы, волшебник? — спросил кто-то. Стрэндж обернулся и с удивлением увидел невысокого кругленького господина в гражданском платье. Господин улыбнулся. — А вы-то кто такой? — изумился Стрэндж. — Меня зовут Пинг, — ответил господин. — Я комивоежор бирмингемской фирмы «Превосходные пуговицы» у Эльбека. У меня для вас послание от герцога. Стрэнджу, покрытому грязью и неимоверно уставшему, потребовалось время, чтобы понять собеседника. — А где адъютанты герцога? — Он сказал, что все убиты. — Что? «Хэдли Брайт убит, а полковник Каннинг...» «Боюсь, что не смогу сказать наверняка». Виновато улыбнулся мистер Пинг. «Я приехал из Антверпена вчера, чтобы увидеть сражение, а когда повстречал герцога, представился ему и не преминул рассказать о превосходных пуговицах у Эльбека. Он попросил разыскать вас и сообщить, что сюда спешит прусская армия. Но она уже добралась до парижского леса, но дьявольские...» Мистер Пинк сделал паузу, смакуя солдатское выражение. «Дьявольский запаздывает из-за распутицы. Герцог просит вас создать для них дорогу от леса до места сражения. Вы сможете это сделать?» «Само собой», — ответил Стрэндж, вытирая грязь с лица. «Я передам его светлости». Камивоэжор помолчал, а потом доверительно спросил. «Как вы думаете...» «Герцог закажет у нас пуговицы?» «Вполне возможно. Он нуждается в них не меньше любого другого». «Вы знаете, в этом случае мы сможем рекламировать себя как поставщиков его светлости герцога Веллингтона». Господин радостно улыбнулся. «Ну что ж, я удаляюсь». «Да-да, удаляйтесь». Стрэндж создал дорогу для прусаков. Однако впоследствии склонен был думать, что мистер Пинк из фирмы «Превосходные пуговицы» у Эльбека ему привиделся. Казалось, события повторяются снова и снова. Опять налетела французская кавалерия, и Стрэндж укрывался внутри каре, вражеская конница волнами билась о стены пехоты, снова из грязи вставали чудовищные руки, хватавшие неприятельских солдат. Когда конница отступала, возобновлялся артиллерийский обстрел, и Стрэндж брался за серебряное блюдо, создавал водяных людей и тушил пожары в разрушенном угумоне. Потом все происходило заново, и ему начало казаться, что битва не завершится никогда, что она не начиналась, а длилась всегда. — Пули и ядра должны когда-нибудь закончиться, — думал Стрэндж. — И что же мы будем делать тогда? Рубить друг друга саблями и колоть штыками? Если все погибнут, кто будет считаться победителем? Все поле боя покрывало плотная завеса дыма. Временами в ней появлялись разрывы, в которые можно было увидеть отдельные сцены жуткого спектакля. Возле стен усадьбы «Ля Эссент» французы наваливают тела павших товарищей, чтобы по ним добраться до засевших на крыше немцев. Один раз атака французской конницы застала Стрэнжа вне каре. Прямо перед ним возник огромный кирасир на такой же огромной лошади. Первым делом Стрэнж подумал, знает ли этот человек, кто перед ним. Ему говорили, что вся французская армия ненавидит английского колдуна лютой гальской ненавистью. Вторая мысль была, что его пистолеты остались внутри карея. Кирасир взмахнул саблей. Стрэндж машинально произнес заклятие Стокси об исторжении души. Из груди Кирасира вылетело нечто, похожее на пчелу, и опустилось на левую ладонь Стрэнджа. Однако то была не пчела, а крошечная горошинка, лучившаяся радужным сиянием. Вторая светящаяся горошинка легла на ладонь рядом с первой, покинув тело лошади. Животное взвистнуло и встало на дыбы, Керосир замер. Стрэндж поднял правую ладонь, чтобы прихлопнуть и киросира, и его скакуна. И тоже замер. — Может ли волшебник убить человека с помощью магии? — спросил герцог. И он ответил. — Волшебник может, но джентльмен не станет. Откуда-то вылетел британский офицер на коне из шотландских драгун и одним ударом сабли раскроил керосиру голову так, что клинок рассек череп, челюсти, подбородок и увяз в груди. Француз рухнул с лошади, британец ускакал. Что было потом, Стрэндж помнил плохо. Кажется, он бродил по полю боя, словно во сне, не знал, сколько это продолжалось. Стрэндж пришел в себя, когда услышал победные крики. Он огляделся и увидел Веллингтона верхом на Копенгагене. Герцог размахивал шляпой, значит, союзники одолели французов. Однако дым вокруг герцога висел такой плотный, что лишь немногие, самые близкие к нему солдаты и офицеры, могли разделить с полководцем радость победы. Поэтому Стрэндж... Прошептал слово, и в дымной завесе появилась дыра. На Веллингтона упал луч вечернего солнца. Все лица на холмах и равнине обернулись к герцогу, и в воздухе раскатилась победная ура. «Вот подлинное назначение английской магии», — подумал Стрэндж. Он двинулся по полю битвы вслед за солдатами и отступающими французами. Среди мертвых и умирающих то тут, то там встречались созданные его волшебством огромные земляные руки. Казалось, они замерли в жестах ярости и ужаса, словно сама земля окаменела в отчаянии. Когда Стрэндж дошел до французских пушек, нанесших такой урон союзникам, то еще раз сотворил волшебство. Из земли вновь поднялись руки, схватили орудия и утащили их вглубь. В гостинице «Бель Альянс» недалеко от Ватерлоу Стрэндж нашел герцога и прусского полководца генерала Блюхера. Герцог кивнул Стрэнджу и сказал, «Сядьте, пообедайте со мной!» Блюхер с чувством пожал волшебнику руку и что-то долго говорил по-немецки. Стрэндж так ничего и не понял. Потом старик вздохнул и пальцем показал на свой живот, где размещался воображаемый слоненок, словно говоря «Ну что тут попишешь?» На выходе из гостиницы Стрэндж столкнулся с капитаном Хэдли Брайтом. «Мне сказали, что вы убиты!» — воскликнул он. «А я был уверен, что вас нет в живых!» — ответил Хэдли Брайт. Последовала пауза. Оба были немного смущены. Повсюду, сколько хватал глаз, рядами лежали убитые и раненые. Как-то неудобно было сознавать... Что ты остался в живых? Кто еще уцелел? Не знаете? – спросил Эдли Брайт. Стрэндж покачал головой. Нет, не знаю. Они разошлись в разные стороны. В тот вечер в штаб-квартире Веллингтона в Ватерлоо стол был накрыт на сорок или пятьдесят персон, однако в назначенный час есть сели всего трое: сам герцог, генерал Алова. «Испанский аташе и «Стрэндж». Всякий раз, когда хлопала дверь, герцог поворачивал голову, чтобы посмотреть, не пришел ли кто-нибудь из старых друзей. Никто так и не явился. Большая часть мест за столом предназначалась людям, которые либо погибли, либо умирали от ран. Полковнику Каннингу, полковнику Гордону, генералу Пиктону, полковнику Деланси. В течение ночи списку предстояло пополниться новыми именами. Герцог, генерал Алова и мистер Стрэндж молча сидели за столом.